Лейтенант Кощанов и наша новенькая санитарка хотят отослать меня в тыл, а я наперед знаю, что произойдет. В госпитале царапину мою посмотрят, заново перевяжут и опять на передовую. К своим я тогда не попаду. Я сбежал, выпрыгнул из машины и сюда. Разрешите остаться, товарищ капитан. Взглянув на Мартынова, на его упрямо сведенные брови, На жадно сверкающий взгляд, на автомат в опущенной руке. Я подумал, что если человек с такой настойчивостью отстаивает свое право находиться в строю, едва ли кто в силах отказать ему в этом. Оставайся. Я кивнул на забинтованную голову. Только следи, чтобы не было хуже. Сержант резко повернулся и кинулся назад в роту, и ветер трепал пол его расстегнутой шинели. По лесу, пересекая нам путь, брели красноармейцы. Остановив небольшую группу, я спросил старшего среди них, лейтенанта, откуда они. Лейтенант худой, длинный и очень утомленный, с впалыми щеками, с красными воспаленными веками, виновато понурил взгляд на заляпанные грязью сапоги. В широких раструбами голенищах жалко болтались худые икры ног. Опередив его, растолкав столпившихся бойцов, подскочил ко мне второй красноармеец, и я увидел его бешеные, как будто незрячие глаза, с расплывшимися зрачками. — Откуда мы? — крикнул он. — А вы сами не видите? Из ада. Вам понятно такое слово «ад»? Откачнулся назад, зрачки сузились. — Вы там бывали? Он резко взмахнул рукой в сторону леса за спиной. — А мы бывали. Взглянув на проходивших мимо бойцов нашего батальона, на меня, на Чигинцева, он крикнул громко, почти истерично. «Сытые! Свеженькие! На передовую спешите! В огонь, в кипящую смолу!» Он засмеялся принужденно, горько, будто сквозь слезы. «И с вами сделаю то же самое! И вас не станет! Все кончено!» Чигинцев недоуменно обернулся ко мне. Что он очумел? Он грубо схватил красноармейца за отвороты шинели, приподнял чуть-чуть, затем с силой опустил вниз так, что у того подогнулись колени. Заткнись! Красноармеец, оглушенный внезапностью, отпрянул в сторону, прячась за спины бойцов. Я понял, что этим людям и тем, что брели по лесам Подмосковья, посчастливилось вырваться из вражеского кольца под вязьмой. — Куда путь держите? — спросил я лейтенанта совпалыми щеками. Лейтенант оглядел своих спутников, их было восемь, и пожал плечами. — Откровенно говоря, не знаю. Рано или поздно кому-нибудь прибьемся. Он посмотрел мне в лицо. Во взгляде его вдруг зажегся живой огонек надежды. «Может быть, возьмете нас в свое подразделение?» «Как вы, ребята?» — спросил он спутников. Они как будто завистью смотрели на проходившую колонну, на бойцов, спаянных дружбой, дисциплиной, общей целью, общим горем и общим весельем. И один из них ответил, «Нам все едино, надоело скитаться по лесам». Как одинокого и отчаявшегося человека влечет к людям, семью, кочегу, так и бойца, оторвавшегося от части, тянет под надежную руку дисциплины и порядка, под защиту воли командира. Это закон воинского общежития. Красноармеец с бешеными глазами, снова растолкав бойцов, подступил ко мне. «А я с вами не пойду». Что хотите со мной делайте, не пойду. Не хочу в кипящую смолу. Поправив пистолет на поясе, он обогнул нас и медлительно, как бы торжественно направился к лесу. Шагал демонстративно твердо и порывисто. Мелькнул среди белых стволов берез и пропал, унося горечь и разочарование в потрясенной своей душе. Чигинцев, провожая его взглядом, предложил «Догнать и надавать ему по шее!» «Оставьте его», — сказал я, — «сам опомнится». Я обратился к лейтенанту. Как ваша фамилия? Рогов. Он торопливо достал из кармана гимнастерки удостоверение личности и протянул мне. Я не взял. «Давно воюете?» «От границы иду». Был командиром взвода. «С ротой справитесь?» Лейтенант улыбнулся. Вопрос для такого времени показался ему по меньшей мере наивным. «Ставьте!» «Чертыханов, проводи лейтенанта Рогова к начальнику штаба. Скажи, что я назначил его командиром второй роты вместо погибшего Олиховского». Лейтенант Рогов, застенчиво улыбаясь, отвел меня в сторону. «Не найдется ли у вас чего поесть? Проголодались мы здорово, отощали. Все будет в порядке». «Я задержал Чертыханова. Скажи, чтобы накормили вдоволь, и пусть Тропинин вышлет разведчиков». «Все передам», — ответил Прокофий. «Товарищ капитан», — спросил Рогов, — «а ребят я могу взять в свою роту?» Вроде бы сроднились. «Берите». Я посмотрел на молоденького красноармейца, сидевшего на корточках с винтовкой на коленях. Он безучастно молча смотрел на своих товарищей. «А ты куда хочешь?» Мы никого не задерживаем. Бойцы со снисходительной улыбкой наблюдали за своим товарищем. Он встал, высокий, исхудавший, остро выпирающие скулы были обтянуты тонкой кожей, нос привздернут по мальчишечье, глаза синие и жалобные, как у заброшенного щенка. Мне стало жаль этого парня, давно не мытого, растерянного, с подавленной волей. Как бесприютен был для него мир в этот час. «Куда ж я один-то?» — проговорил он. «Может быть, тебе няньку назначить, Ваня?» Заметил насмешливый голос, и все засмеялись. Улыбнулся и молоденький красноармеец. Он торопливо зашагал за своими товарищами в новую роту. Вскоре, обгоняя нас, прошли разведчики под командой сержанта Мартынова. Шел он во главе группы, чуть подавшись вперед, не глядя по сторонам, шинель так же распахнута, пилотка сдвинута на один бок, мешала повязкой. За ним, не отставая, шагали разведчики. Темные тучи над лесом вдруг просохли, как бы посинели от холода. Скользкие кочки под ногами затвердели. Ветер завихрил снежную крупу, и дорога на некоторое время сделалась пестрой. Вслед за снегом прошумел дождь косой и резкий, смыл снег, и небо в той стороне, куда мы шли, посветлело. Над лесом в направлении Москвы прошли немецкие бомбардировщики, звено за звеном. И я знал, что в городе сейчас завывают сирены, и люди спешат в метро, в подвалы, в подземелья. И зенитные батареи, стреляя, раскидывают по небу, похожие на прозрачные шары дымки. В лесу надсадно гудели моторы двух наших грузовиков. Они завязли в грязи, и бойцы, подбадривая друг друга, кричаясь, смеясь, выволакивали их из трясины. Вскоре машины выкатились на поляну. Шоферы заглушили двигатели и подняли капоты, чтобы остудить клокотавшую в радиаторах воду. Следом за машинами выехала на открытое место и подвода с медицинским персоналом. Дядя Никифор, пылая рыжей бородой, шел сбоку телеги и глуховато, подружески, понукал лошадь. По другую сторону, держась за край телеги, шагала Нина. Увидев меня, она взмахнула пилоткой и, сказав что-то дяде Никифору, направилась ко мне. Бойцы, наскоро пообедав, Разбрелись по поляне, отдыхали. Кое-кто мыл в речке сапоги. В темную, недвижную воду были как бы вкраплены опавшие и уже почерневшие листья. Они чуть-чуть колебались и тихо кружились. Ивы склонили над рекой длинные и голые ветки, будто невидимые в кустах сидели рыбаки с удилищами. День был серый. Облака выше вершин деревьев не поднимались. Воздух, обильно насыщенный густой и тусклой влагой, был тяжел и вязок. Нина выглядела утомленной, и ее бледность резче подчеркивали черные волосы, упавшие на одну щеку. С тех пор, как Браслетов побывал в бою с диверсантами на Красной Пресне, а потом с немецкими парашютистами, Его не оставляло какое-то долихости радостное возбуждение. Простреленную фуражку он носил теперь с особым форсом, сдвинув на правую бровь.